Ему начинало здесь нравиться. После крепкого ночного сна они проснулись бодрыми и голодными. Форт догадался прихватить из ресторана несколько булочек, ими и позавтракали, прежде чем двинуться дальше. До сих пор они шли наугад, но теперь они взяли направление строго на восток, исследуя планету. Решили, что нужно иметь ясное представление о том, откуда и куда идешь. Полудням стало ясно, что этот мир обитаем. В кустах промелькнуло чье-то лицо.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 Наконец, Форд решил, что пауза чересчур затянулась. Здравствуйте, сказал он. Один из мужчин сделал шаг вперед. Лицо его было спокойным. угуху гух сказал он. Мне кажется, сказал Форд, он просит нас обойти деревню стороной. В тот же мгновение мужчина жестом подтвердил правильность догадки Форда. Руру-гуху-у-гух, продолжал туземец.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 Райский сад, древо, яблоко. Ну, помнишь? Конечно. Ваш бог поместил среди сада яблоню и сказал, «Делайте, ребят, что хотите, но яблок не ешьте». Стало им жутко интересно. Съели они яблоко, а бог выскочил из куста. Ага, попались. Но если бы они не съели яблоко, им все равно было бы не сдобровать. Почему это? Ну, имея дело с типом, который любит оставлять на тротуаре кирпич, прикрытый шляпой, нужно отдавать себе отчет. Такие не остановятся на полпути. Они своего добьются. «Знаешь, — заметил Артур, — вот это место очень похоже на райский сад». «Ну давай, ешь!» — сказал Форд. Артур откусил кусочек от плода, похожего на грушу. «Это груша!» — сказал он. Когда они наелись до отвала, Форд повернулся и крикнул. «Спасибо!» И они пошли дальше. Еще не раз на их пути оказывались кучки плодов. Артуру и Форду пришлось по сердцу племя, которое благодарило их просто за то, что они оставили его в покое.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 Они завернулись в шкуры животных, которые Форд раздобыл, пользуясь методом странствующих галактических монахов. Суть метода состояла в том, что Форд застывал ненадолго с улыбкой на губах. Через несколько минут из-за деревьев выходило какое-нибудь животное, скажем, олень, и начинал осторожно приглядываться к Форду. Форд продолжал улыбаться, его глаза сияли, излучая всеобщую бездонную любовь. Удивительный покой снисходил на окружающую местность. Шаг за шагом олень приближался к Форду, пока не утыкался в него носом, после чего Форд-префект сворачивал ему шею. «Обычный контроль над феромонами», – пояснял Форд, Всего – «всего-то делов, уметь генерировать соответствующий запах».